Мою прислугу бьете. Шайка ваша командует над старшими. Да, поздно кается. А, вот и вы, сэр Альбани, по вашей воле все скажите. Но, сэр... Лошадей мне неблагодарность бескаменосердной. Когда ты в китище, ты безобразней морского чудища. Милорд... Гонорига. Мерзкий горшин, лжёшь ты! Вся свита у меня подборечайший, людей, что долг свой знают превосходно и совершенно правильно хранят достоинство их звания. Столь малая вина моя в истории скорделии, какой-то дыбою мне с места все чувства сдвинуло и. В сердце желчь лила вместо любви. О, Лер, Лер, Лер, стучи в ту дверь, откуда ты позволил выйти ему. Эй, едем, света, едем. Милорд, я ни при чем тут. Я не знаю, что вас волнует. Может быть, пилот, услышь меня, природа, божество. Остановись, когда предполагаешь плоды дать этой твари. Бесплодием ей чрево поразить. Производительность ты иссуши в ней. Пусть из бесчестной плоти не выходит честь материста. Если же родит, пусть выроды родится. что всю жизнь ей будет доставлять одни терзания. Пусть юный лоб покроет ей морщины, слезами щеки пусть избороздятся, пусть материнская забота, ласка встречают смех один. Тогда узнает, что хуже, чем укусы злой змеи, детей неблагодарность. Едем. Едем. Но ради Бога объясни, в чем дело? Не стоит слишком утруждать себя. Пускай его причуды так идут, как им велит. Безумие. Как Пол ты сразу нет? А две недели не прошли. В чем дело, сэр? Скажу тебе, гонорилья, о смерти жизнь Стыжусь, что мужество во мне ты расшатала. И эти слезы, что невольно льются, ты вызвала. Тьма на тебя и вихрь. Пускай удар отцовского проклятия все чувства поразит в тебе. Глаза дурацкие, что плачете, вас вырву и выброшу, так, чтобы от вашей влаги размокла глина. До чего дошло? Пусть так. Но у меня еще есть дочь. Она добра, заботлива, я знаю. Узнав о подвигах твоих, Ногтями лицо тебе волчица раздерет. Постой, еще верну себе я сан, который сбросил я, ты думала, навеки. Вы слышите, мёртв? Мне трудно быть пристрастным, Гонорилья, как не люблю вас. Прошу вас, не волнуйтесь. Где же Освальд? Выплут! Не шута! За господином вслед! О -о -о. Как пленная лисица, так дочь девица, для братья лишь годится, шлыков свирек и свится, а вслед дурак стремится. Дяденька Лир, дяденька Лир, подожди, захвати шута с собой! Придумано неплохо. Сотня стражей. Как было бы разумно предоставить ему сто рыцарей, чтоб всяким бредням, капризом, ссором, мелким недовольством, что слабоумие старика рождает, они поддержкой могли служить, и нас держали страхи. Где же Освальд? Преувеличен страх. Предпочитаю заранее бояться, чтобы потом без страха быть. Отца, я знаю сердце. Я написала обо всем сестре. Увидим, будет ли она держать его со свитой после. Вот и Освальд. Ну что же, написали вы письмо? Так точно. Кого-нибудь возьмите и в дорогу. Скажите ей о наших опасениях и от себя прибавьте, что хотите, для подкрепления. Ну, счастливый путь и поскорее обратно. Так точно. Нет, милорд. Конечно, вашей мягкости молочной не осуждаю, но, простите, чаще за недостаток мудрости хулят, чем хвалят вас за мягкость. Не знаю, видите ли вы далеко. Для лучшего добро сгубить легко. Но ведь... Ну, там посмотрим. Вор перед замком герцога Альбани. Входят Лир, Кент и Шут. Идите с этими письмами в графство Глостер. Не говорите ничего моей дочери о том, что вам известно, пока она не спросит вас относительно письма. Если вы не приложите стараний и не поторопитесь, я там буду раньше вас. Угу. Спать не буду, милорд, пока не передам вашего письма. Если бы у человека ум был в пятках, рисковали бы вы его натрудить. Да, дружок. Да <гум> грозиселись, пожалуйста, твоему остроумию не придется разгуливать попросту в туфлях. <гум> <гум> <гум> вот увидишь, другая дочка обойдется с тобою со свойственной ей ласковостью. Ну, Хотя они и похожи друг на друга как дикое яблоко на садовое, но что я знаю, то знаю. А что же ты знаешь, дружок? По вкусу одна похожа на другую как дикое яблоко на дикое яблоко. <звы> <звы> а можешь ты сказать, почему нос посажен посреди лица? Нет. чтобы около носу с двух сторон было посажено по глазу. Чего не донюхаешь, можно досмотреть. Я поступил с ней дурно, Кордель. А, -а, -а, а можешь ты сказать, как устрица делает свою раковину? Нет. На. я тоже не могу. Но я могу сказать, зачем улитка делает себе дом? Зачем? Затем, чтобы прятать туда свою голову. Ведь она не отдает его своим дочерям. Нет. высовывает рога из домика. Я изменю свою натуру. Такой ласковый отец. Лошади готовы? Твои ослы пошли за ними. А, вот очень просто отгадать, почему в семи звездах всего семь звезд? Потому что их не восемь. <свят> ну, тётенька, совершенно верно. Из тебя вышел бы хороший суд силою отослать. Гонорилья, чудовище неблагодарности! А, -а, а Если бы ты взял на себя моё шутовство, дяденька, я бы бил тебя! Зачем? Зачем ты застарился раньше времени? Как так? Ты не должен был стариться, пока ума не нажил. Не дай сойти с ума, с ума благое небо. Дай сил, я не хочу сходить с ума. Ну что, готовы, лошади? Готовы. Идем, дружок. А, -а, -а, а девушки вон той, Станов там ное смеется, недолго бьет как быть, как случай дается, а девушки с собой станов там ное смеется, недолго бьет как быть, теперь случай одерется. Замок графа Глостера. Ходят Эдмунд и Куран. Храни вас, Господь, Куран. Вас тоже, сэр. Я виделся с вашим батюшкой и известил его, что герцог Корнуэл с герцогиней Риганой будут сюда к ночи. Зачем они приедут? Хм, право, не знаю. О, вы слышали новости? Я имею в виду то шушуканье, что передается друг другу только на ухо. Нет. Умоляю вас, в чем дело? Вы не слышали? Хм. Дело похоже на то, что будет война между герцогами Корнувеллом и Альбани. Ни слова. Ну, со временем услышите. Эх, счастливо оставаться, сэр. Всего вам доброго, сэр. Здесь к ночи герцог будет? Превосходно. Все складывается на пользу мне. Отец следит за действиями брата, и мне осталось в этом положении одно. Не прозевать удобный случай. Брат, на два слова. Братец, сюда сойдите. Да, братец. Отец не дремлет. Надо вам бежать. Где скрываетесь, ему известно. Воспользуйтесь, что наступила ночь. Не говорили ли вы против Корнуола? Сюда он едет к ночи. Он спешит. Регана с ним. Не говорили ли вы насчет их распри с Альба не случайно? Припомните. Уверен я? Ни слова. Отец идет сюда. Простите, меч свой. Я обнажу притворно против вас для вида. Защищайтесь. Нападайте. Довольно. Слышу я шаги. Огня! Бегите, брат! Несите свет! Прощайте! Прощайте! Немножко крови выжить, чтобы верить, что храбро бился я. Я видел пьяниц и больше, делавших для шутки. Стойте! Отец! Никто не идет! Где негодяй! Меч обнажив! Он здесь стоял во мраке! шепча заклятие, к луне взывая пособнице подобных дел. Но где он? Взгляните, ранен я. Где негодный? Туда бежал. Ужасно он старался. Погоню! Эй! За ним. Старался. Что? Склонить меня к убийству вашей чести. Но я сказал О. ему, что боги мщения пошлют все громы на отца-убийцу. Я выставлял на вид... какую связью отец с ребенком связан. Наконец, увидя, как я с ужасом противлюсь безбожным планам, без предупреждения он на меня внезапно нападает и неожиданно мне ранит руку. Но, увидав, что духом я воспрянул и правильно встречаю нападение, а может, испугавшись громких криков, внезапно убежал. Пускай бежит. Не пойманным, Ему здесь не остаться, а пойман, так конец. Сегодня ночью к нам будет наш глава, защита, герцог. С его соизволения объявлю я, что ждет того награда, кто найдет и выдаст нам преступника на казнь, а кто укроет смерть. Когда я отговаривал его, а он был непреклонен, пригрозил я... что план его открою. Он ответил, «Ты незаконный сын, <связывающий> лишенный прав. Ты собираешься со мной тягаться, на честности и правдивость опираясь, и думаешь, тебе поверят. Вздор! В любое время отопрусь. И даже собственноручные мои записки сойдут за клевету лишь и наветы. Такого нет тупого человека, Чтоб не сказал, что ожидание выгод от гибели моей Руководило тобою в деле Подлый негодяй Он отопрется Нет Не мой он сын Трубят То герцог Ну зачем он прибыл Закрою выходы, не убежит Позволит герцог «Разошлю портрет его повсюду, чтоб по всей стране его узнать могли. «Мои же земли тебе, мы, честный мальчик, постараюсь, законно передать».